Она со своей стороны сделала уже всё, чего он от неё ждал и требовал. Теперь очередь за ним. Но пусть же он делает своё сам, добровольно, по собственному почину. Обдумывая, как поступить ей, Тамара остановилась на мысли, что лучше всего будет написать к своей подруге Сашеньке Санковской. которая, кстати, ничего ещё не знает о её внутренней борьбе и всех приключениях, приведших её в конце концов к христианской купили. Всё это описала она Сашеньке довольно подробно, умолчав лишь о своём чувстве к Каржолю и о степени его интимного участия в её приключениях, равно как и об его планах насчёт их супружества. объявлять о том и другом находила она преждевременным, чтобы не возбуждать лишних городских толков, которые без сомнения сейчас же дошли бы и до еврейского мира. А со стороны этого последнего она могла ожидать всяких помех и препятствий к её браку из одной лишь мести, даже и после принятия ею христианства. Поэтому относительно Каржоля Тамара ограничилась лишь одною коротенькой припиской. «Если увидишь графа, кстати, передай ему мою благодарность, так как надо тебе знать, ему первому обязана я мыслью прочесть Евангелие». Мысль эту бросил он мне как-то мимоходом, скользь, у вас же в доме, и, конечно, едва ли мог предполагать тогда, что из этого выйдет. А вышло то, что он не мог бы предполагать что я теперь христианка и считаю, что ему первому обязан этим. Отправив письмо, Тамара рассчитала себе все дни и чуть ли даже не часы, когда оно должно получиться в украинске и как скоро может после этого явиться в Петербург Каржоль или по крайней мере прислать ей телеграмму о дне своего выезда. Вернее, что он сам приедет к Спромтам. О да. Без сомнения, он бросит всё и поспешит к своей невесте. С каждым днём её надежды и ожидания становились всё сильнее и нетерпеливее. Но вот прошло около 10 суток, а от Коржоля к удивлению ни малейшей вести. И бедная девушка терялась в мучительном недоумении. Что это может значить? Дошло ли письмо? Не перехватил ли кто его? Может, еврей? Или неужели Сашенька не обмолвилась графу ни одним словом? Или не успела ещё видеть его? Или уж не болен ли он? Не случилось ли с ним чего, несчастья какого? Но наконец, на одиннадцатый день получилось два письма разом. Одно было от Игуменьи Серафимы, где она выражала свою духовную радость о принятии святого крещения Тамары и по поводу тёплого участия, принятого в ней великую княгиней, в котором, впрочем, заранее была уверена и посылала девушке своё благословение. Другое письмо было от Сашеньки Но на этого последнего уже с самого начала неприятно поразил Тамару своим плохо скрытым недобрым чувством, даже как будто злорадством каким-то. За что, чем провинилась она? И возможно ли, чтобы так писала та самая Сашенька, которую столько лет она считала своей лучшей подругой? Что же случилось такого, что могло повлиять на перемену их отношений? Поздравляю довольно холодно Тамару с переходом в христианство. Сашенька писала, что напрасно только она думает, будто сообщает ей что-либо новое, так как побег её в монастырь с первого же дня обратился в секрет Полишинеля. На деле в городе большого переполоха И что напрасно, также она хитрит в своём письме, стараясь дать ей понять, будто граф Каржоль ни причём в её деле. Тогда как весь город с первого же дня прямо называл графа непосредственным в нём участником. И в этом отношении все приключения её ни для кого не составляют тайны. Удивилась ему одна только она, Сашенька, не доумевая, почему это Тамара будучи так дружна с нею предпочла скрыть свою тайну от неё и посвятить в неё Ольгу Ухову